Через несколько минут до слуха донеслось пение. Паства запела первый гимн «К престолу Бога в небесах». Когда началась вторая строфа, из церкви вышел Артур и направился к ней. Вайолет кое-как встала, но тут рюкзак на спине потянул ее назад, и она чуть не потеряла равновесие. «Простите, что задержал», — сказал он. «Обожаю тенор. Это самый низкий колокол. Пришлось готовить его, чтобы отбивать часы». «Я называю его колокол, призывающий грешников». «Действует он и бродяг, отбившихся от церкви», — улыбнулась Вайолет. «А вы сами не хотите остаться на службу? Я бы тоже послушала». Артур покачал головой. «У вас впереди двенадцатимильный переход до Солсбери. Вам лучше выйти пораньше. А кроме того, у звонарей хорошая традиция уходить, как только начнется служба». «Свою утреннюю Господу мы сегодня уже отслужили». «Да, я видела и слышала. Ну-ка, давайте мне ваш рюкзак». Артур взялся за лянки и снял рюкзак с ее плеч. «О, зачем это необязательно?» — возразила Вайлет. Но он уже закинул рюкзак себе на спину. И теперь его тело впитывало в себя ее пот и тепло. Вайлет сглотнула от столь неожиданного ощущения близости. — Успеете еще поносить, дорога у вас не близкая, — сказал он. — Так что разумнее будет, если часть пути его понесу я, а вы немного отдохнете. Возразить на это было нечего, и уставшие плечи Вайлетт лишь молча поблагодарили его за инициативу. Артур пошел впереди, вверх по крутой тропинке, к узенькой улочке, идущей на юг, за пределы деревни. — Сейчас пройдем по тропинкам и выйдем на римскую дорогу, — сказал он. А там уже не заблудитесь, она всё время идёт прямо. Я пойду домой, а вы ещё немного пройдёте и там увидите постоялый двор, где можно перекусить. Хотите свериться с картой? Пока нет. Некое время они шагали молча, и Валет с некоторым удивлением подумала, что ей с Артуром спокойно, хотя знает она его совсем немного. Ведь после Лоренса ей не приходилось так долго общаться с мужчиной наедине. «А я кое-что разузнал про того человека в пабе», — проговорил, наконец, Артур. «Его зовут Джек Уэллс. Он живет на ферме в нескольких милях отсюда. Вроде вполне безобидный парень». Вайолет закусила губу. Ей не хотелось знать имя этого человека. Так он сразу обретал для нее плоть и кровь. «Спасибо вам», — отозвалась она, и ей захотелось сменить тему. «А вы давно звоните в колокола?» «С одиннадцатилетнего возраста. Я вырос в Бартон-Стейси. Это деревня в десяти милях к северу от Уинчестера. Мой отец был звонарем в местной церкви, так что ничего удивительного». «Значит, вы занимаетесь этим в свободное время?» «Вовсе нет. Я просто хотел сказать, что это у меня в крови. Мне было бы странно, если бы я не делал этого. Все равно, что не чистил бы зубы». Наверное, есть разница. Звонить в маленькой деревенской церкви и в соборе. В принципе, одинаково, что в церкви, что в соборе, тянешь за верёвку, она вертит колокол, тот звонит. Только в соборе 12 колоколов, а здесь всего пять. А с пятью многого не сделаешь, не то, что с 12. В Бартон-стейсе тоже пять колоколов, причём не очень хороших. Некоторые соборные колокола гораздо тяжелее. Это тоже надо брать в расчёт, когда звонишь. И всё же звонить в деревенской церкви я очень люблю. Звонари меньше, поэтому легче видеть, что делают другие. Но вы звоните здесь у всех на виду. Хотите сказать всем на показ. Да, в соборе мы прячемся в башне, нас никто не видит. Мы там как у себя дома. Когда-нибудь я вам покажу, если хотите. «Колокола там за гляденье. Это надо видеть». «Хотелось бы посмотреть», — улыбнулась Вайлетт и, помолчав, добавила. «Когда я вас сегодня услышала, то не понимала, что это. Никакой мелодии». «Вы слышали закономерные комбинации звуков. Когда мы начинаем, колокола бьют один за другим по нисходящей гамме. Это называется раунды. Потом меняем порядок боя двух колоколов». чтобы каждая последовательность боя отличалась от предыдущей. Мы называем это перезвоном. В таком перезвоне существует правило: ни одна из последовательностей не повторяется. А зачем такое правило? Просто правило и всё, к которому надо следовать, пожал плечами Артур. Благодаря такому приёму, математическому алгоритму, если хотите, мы проигрываем все возможные комбинации. И в конце концов возвращаемся к тому, с чего начали, к нисходящей гамме или раундам. Вайолетт нахмурилась. Теперь ей казалось, что и Артур говорит по-немецки. «Вы сами хоть слышите свои комбинации, когда звоните?» «Я слышу, потому что звоню уже сорок девять лет. Начинающие не слышат, но они учатся их различать. Так, значит, ему шестьдесят лет». Вайлет пыталась не показать, что удивлена или разочарована, но все-таки шестьдесят, на двадцать два года старше. Мужчина, способный ее привлечь, должен быть несколько ближе к ней по возрасту, а он к тому же еще и женат. Она помотала головой, чтобы отогнать эту мысль, которая была для нее как холодный душ. Впрочем, о чем это она? Ведь они только добрые друзья, ничего более». А как насчёт простых людей, для которых вы звоните? Вопрос, похоже, о задачах Артура. Я имею в виду всех, кто слышит ваши колокола в Неттер-Уоллепи и в Уинчестере, пояснила Валит. Они же не понимают, что слышат. Не понимают этого, как вы сказали, алгоритма. Да, думаю, не понимают. Валит сорвала стебелёк полевки, растущий здесь вдоль дороги. Не звучит ли это несколько, хмм, беспордонно. Для всех, кто постоянно слышит этот назойливый звон, но не понимает, о чём звонят колокола. Артур Иска собросил на неё быстрый взгляд. Вы что, хотите сказать, что мы звоним только для самих себя? Нет, я не это хотела сказать. Но на самом деле она имела в виду именно это. Может быть, вы и правы. А вы что, предпочли бы, чтобы мы вызванивали какую-нибудь мелодию? Последнее слово Артур выделил, правда, не очень резко. И Вайлетт сразу вспомнила слова трактирщика из паба Джона О'Гонта и вздрогнула. Ей не хотел, чтобы ее ставили с ним на одну доску. Ну, конечно, нет, торопливо ответила она. Но ведь есть же сочетание звонов, которые легко распознать. Та же нисходящая гамма, например. Это ведь не мелодия, но большинству людей она знакома. И когда колокола отбивают четверть часа, и перезвон перед тем, как вы отбиваете часы. «Ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля», пропела она и сразу замолчала, смутившись от того, что напоминает об этом звонарю с чуть ли не пятидесятилетним стажем. Впрочем, эти звуки знакомы каждому, все равно, чтобы пропеть оперному певцу мелодию детской песенки «Mary Head, A Little Lamp», а потом спросить, что это за песня такая.